Ольга Кипренская. «Драконьи байки». Читает Ольга Кучерявых. Глава первая. Дракон и принцесса. «Так ты говоришь, от принцев отбоя нет?» — поинтересовался дракон и пыхнул в камин, добавляя свежих сил в гаснущее пламя. Толстые поленья моментально занялись. «Угу», — подтвердила принцесса и зябко повела плечами. «Да ты пей, пей». Засуетился ящер и снова подлил ей чая. — И плюшки бери, только утром испек, как знал. Она с благодарностью кивнула и взяла большую чашку обеими руками. Сидевший напротив дракон из вежливости тоже надкусил плюшку. Гостья оказалась жутко воспитанной и стеснялась чаевничать одна. — Ну и как ты умудрилась сюда забрести? — риторически вопросил он и пожал плечами. — Сама не знаю. — простужина шмыгнула носом принцесса. Шла, шла и дошла. Крестьяне говорили, что если подняться в горы повыше, то можно наткнуться на страшного, кровожадного дракона. И вот наткнулась. Дракон обиженно фыркнул и прикрыл глаза. Местные крестьяне оказались жутко злопамятными. Он уже уплатил за тех несчастных трех задранных овец рыночную цену по живому весу. А поди ты, до сих пор не успокоиться Ну и что с тобой делать? — снова риторически вопросил ящер. Вот это греешься и домой тебя отнесу. Это еще хорошо, что я тебя заметил, а то б замерзла под этой елкой. Погоды там больно неподходящие для демонстрации придворных мод. Не надо меня назад, — закашлялась девушка и еще глубже закуталась в выданный плед. Дракон вздохнул и принялся шарить на каминной полочке в поисках настойки от простуды. — Если уж на то пошло, верни меня под ту самую елку, а во дворец я не вернусь, — и заплакала. — Ладно, ладно, — успокаивающе пробурчал он и принялся капать в серебряную рюмочку на стойку. — Вот, выпей, полегчает. Принцесса покорно проглотила снадобье. — Что, все принцы так плохи? — Один хуже другого, — пожаловалось ее высочество и незаметно вытерла краем пледа зудящий красный нос. — А один так вообще старый, страшный, но богатый. Вот батюшка меня за него и пообещал, а я... Она всхлипнула и заревела. «А ты сбежала», — догадался дракон. Принцесса часто закивала. «А замуж, значит, не хочешь? Хоть старый да богатый. Есть же шанс на скорое счастливое вдовство». «Не хочу», — гордо выпрямилась девушка и залила обмороженными щеками. «Уж лучше в лес под елку, я понял», — примирительно поднял лапы дракон. Принцесса согласно чихнула. «А что делать, если ты принцесс не ешь? — сказала она, уминая ложкой малиновое варенье. — Только под елку и остается. — Не ем, — согласился ящер. — Вы вкусные и ядовитые стали в последнее время. Того и гляди, тощей ножкой подавишься. Ее высочество негодующе замычало. Такая характеристика ей явно не понравилась. — Ну и что с тобой теперь делать, горе ты, Луковая? — продолжил вслух рассуждать дракон и поставил новый чайник. — Ладно уж, живи пока. и он там в углу топчан есть. А в сундуке платье сменное, чай не ты первая, не ты последняя. А как метель уймется, слетаем к твоему батюшке и побеседуем на тему свободы выбора и женских прав в условиях раннего средневековья. Совсем эти короли стыд потеряли. Третья принцесса с начала декабря. И все по одной причине, прямо по поветрие какое-то. Он обернулся, принцесса спала в кресле, свернувшись калачиком в выданном пледе. Только нос и торчал. Он вздохнул и аккуратно перенес находку на топчан, накрыв сверху шерстяным одеялом. Девушка благодарно засопела во сне. «Нет, все-таки сожру я этих принцев», — подумал дракон, возвращаясь к чайнику. «На всех принцесс припасов не хватит, ну или пусть со своими приходят». И закинул в рот последнюю плюшку.